Залезаю на этот сайт только потому, что обещала Сириу. Я уже прочла несколько фанфиков, и все это какой-то кошмар. Рассказы как близнецы. Ты спасаешь землю, а тебя спасает второстепенный персонаж, и ты в него влюбляешься. Не нужно особо много воображения, чтобы понять, в этих рассказах авторы выводили себя. Я сама хотела написать о наших, только наших приключениях. Но зафиксировать это на бумаге все равно что растрепать секрет. Нет. Я бы хотела читать просто о твоих приключениях, самых разных. А в этих фанфиках приключения скучнее, чем все, что я сама могу вообразить. Ну так и напиши сама, отвечает Сирил, когда я решаю ей признаться. А может, и напишу. И посылаю стикер со смеющейся рожицей. Сирил отвечает дельфинам, пускающим фонтан. Может, правда написать? Начать с придуманной альтернативной концовки сезона, где тебя забирает Мегги, прямо как я рассказывала Сирилу, а потом все что угодно. История может быть любой. Как твои приключения. Никогда не знаешь, что дальше. Есть много других тем. Как ты жила раньше на своей планете, со своей семьей до катастрофы. Какую еду любила? Куда тебя водили родители? Что вы делали? Вся твоя предыдущая идеальная жизнь в месте, где тебя любили. Это время для тебя навсегда прошло, но в фанфиках я могу растянуть его. Продолжить твое прошлое там, в настоящем доме с настоящими родителями. Вот что я сделаю для тебя. Придумаю тебе память, чтобы не оставались только в сполохе огня до да песни, звучащие в ночи, как у меня. Покрываю идеями несколько листков своей мысленной книжечки, отделив их чертой от вопросов к Викторине. Ты улыбаешься мне с фотографией, значит, одобряешь.